Глава шестьдесят вторая. Настя. Паша. Я приближаюсь к нему. «Ты что... Что ты делаешь?» «Это потому, что он богатый?» Произносит мой муж. «Ты повелась на его деньги? Я бы вряд ли смог подарить тебе такой браслет». «О чем ты вообще говоришь? При чем тут деньги? У меня с Матвеем ничего не было». «Или ты с ним, потому что он наглый и беспардонный? Женщинам обычно нравятся хамы». «Я не с ним. Я с тобой». Я кричу, но он меня не слышит. Ты меня постоянно обманывала. Я зря тебе верил. Да нет же, я... Паша, неужели ты правда собираешься уйти? С меня хватит, произносит он. Он закрывает чемодан и идет к двери. Папа, ты куда? Выскакивает из своей комнаты Ваня. Паша останавливается, присаживается на корточки и произносит. Мне нужно уехать, Ванюш. А ты привезешь мне вертолет на пульте управления? «Конечно, привезу». Он поднимается и уходит, даже не оглянувшись. Я обессиленно падаю на диван в гостиной. На меня как будто обрушилась каменная плита. Мне трудно дышать. Во всем теле слабость. Но при этом я совершенно ничего не чувствую. Я даже не могу заплакать. «Мам, почитаешь мне сказку?» — спрашивает Ванечка. «Что-то я устала, малыш». «Ну, тогда я тебя почитаю». Он исчезает в своей комнате, возвращается с книжкой, устраивается рядом со мной и начинает читать, водя пальцем по строчкам. Жили-были принц и принцесса, а потом прилетел злой дракон и украл принцессу. А принц сел в вертолет и погнался за ним. Он порубил дракона большим мечом, забрал принцессу, и они устроили пир на весь мир. «Хорошая сказка», — прошептала я, «совсем не похожая на мою жизнь». Мой принц сбежал, и теперь мне придётся отбивать его у дракона по имени Ревность. Почему Паша мне не верит? Это обидно. Я ни в чём перед ним не виновата. А если я беременна, что мне делать? Надо сделать тест, сходить в аптеку, или она уже закрыта. И сил нет, и спать хочется. Завтра сделаю. Ваня улёгся рядом, обняв меня. Мой любимый сыночек, самый главный мужчина в моей жизни и самый лучший. «Давай сегодня тут спать», — предложил он. «Надо почистить зубы», — вспомнила я. Но мне лень было настаивать. В обычный день я бы не позволила Ване лечь спать, не умывшись, и не стала бы спать вместе с ним на диване. Я за соблюдение порядка и режима. Но сегодня весь распорядок рассыпается. «Так же, как вся моя жизнь. Паша ушел. Неужели он не вернется?»